Позволяйте себе быть. Позволяйте себе быть в прямом смысле. Вам кажется, что если вы здесь играете на этой игровой площадке в физическом теле, то вы по умолчанию позволяете себе быть. Но это не так. В каждый момент времени вы запрещаете себе быть не целиком, но своим частям. Вы не позволяете себе быть стареющим, толстым, со складочкой на пузе. Бедным, несчастным, в плохом настроении. Вы запрещаете себе быть растерянным, безвольным, грубым и так далее. Начинайте в любой момент позволять себе себя. Себе быть. Если вы спросите, что такое любовь к себе, то это она и есть. Разрешать себе быть любым. Многие из вас пытаются себя любить, но утыкаются во внутреннее противостояние, даже в ненависть. Со мной происходила та же история. Значит, позвольте для начала себе себя ненавидеть, потому что это тоже разрешение себе быть ненавидящим себя. Пусть первый шаг будет таким. А после говорите себе. «Я прекрасен именно сейчас, когда мне 43». «Я прекрасен именно в том виде, в котором отражаюсь в зеркале». «Я прекрасен независимо от того, сколько денег в моем кармане». «Я прекрасен, когда хмурюсь или не могу что-то принять». Я прекрасен, когда раздражаюсь. Я прекрасен, когда ленюсь. Когда принуждаю себя с помощью слова «надо». Когда противлюсь ему. Я прекрасен, когда не могу понять, как заработать больше. Когда боюсь новых отношений. Я прекрасен в роли родителя и без этой роли. Я прекрасен прямо сейчас, вот именно такой, какой я сейчас есть. Каждый раз, когда вы разрешаете себе быть в текущем моменте, вы испытываете не просто облегчение, вы испытываете наслаждение. И пусть оно длится всего секунду или две, чуть позже вы начнете разрешать себе себя все чаще, все дольше. И когда вы позволите себе быть полностью, вы ощутите себя источником. В этот момент вам по-хорошему никто не нужен, в вашей голове никого лишнего нет. Только вы и этот момент, заполненный вашим «мне хорошо». Он может ощущаться чрезвычайно плотным, насыщенным, до краев наполненным удовольствием. Чтобы позволять себе быть, нужно быть здесь, в этой минуте, с самим собой, со своими ощущениями. Нужно почувствовать любое ощущение внутри вас и позволить ему быть. Как только вы уходите из этого момента в тревоги, прошлое или беспокойство о будущем, вы быть перестаете. И тут же включаются фильтры, которые действуют по умолчанию, которые привыкли знать, что вы толстый, старый, ничего не достигший, все еще бедный и так далее. А таким быть нельзя, значит, не лежи, иди что-то делай, стань, наконец, достойным своей собственной любви. Вот что включается по умолчанию. И вы, даже возвращаясь в текущий момент, подолгу не можете избавиться от этой привычной негативной волны. Если же вы находитесь все больше здесь, Позволяя себя себе, позволяя и снова позволяя, ваши автоматические фильтры не включаются. Они перестают вам напоминать о том, что вы какой-то не такой. И тогда происходит накапливаемость чувства «я такой», «я такой как надо», «я классный». Накапливаемость присутствует у всего. Одна мысль «я богатый» в потоке кучи мыслей «денег мало» ничего не изменит. Ваши текущие убеждения сформировались от сотни-сотни тысяч похожих мыслей. И одна противоположная приятная мысль ничего не изменит. Когда вы начинаете быть здесь, вы выключаете все работающие моторы невыгодных убеждений. То есть лопасти вентиляторов, вращающихся не в том направлении, еще крутятся по инерции, но их уже ничто не подпитывает. Чем больше вы здесь, тем меньше в лопастях силы. Чтобы начать раскручивать вентиляторы убеждений «туда», нужно сначала затормозить, а после полностью остановить их ход «не туда». Когда вы осознанно дышите, вы останавливаете этот ход. Когда вы позволяете себе быть, вы снова делаете это. Чем дольше вы тут, а не где-то в пространственных автоматических размышлениях, тем легче и проще вы начинаете выбирать мысли, которые формируют уже выгодные вам убеждения. Однажды я пыталась ухватить за хвост любую мысль. Но это очень сложно. Мысль — это электромагнитный импульс. И она мне казалась наконечником чего-то, как острый кончик карандаша. Тогда я задала вопрос Нала, группе нефизических сущностей, о том, почему мне кажется, что мысль есть кончик карандаша или вершина айсберга. И они ответили, что мысль и есть вершина. Вершина любого убеждения. То есть мысль — это индикатор того, что под ней что-то лежит. Очень приятное или очень неприятное. Именно за мысль вы можете уцепиться, чтобы раскрутить этот клубок. Многие знания в жизни попадаются вам многократно. Иногда вы прочитываете или прослушиваете их, киваете, но в вашей голове не происходит инсайтов. Все потому, что для каждого знания есть момент готовности. Вы можете четыре раза прочитать одно и то же, а на пятый вдруг начать знать, о чем речь, понять скрытый смысл с восторгом. Вот тогда это уже не бумажное или чужое знание. Тогда это знание о чем-то становится вашим собственным. Я помню времена, когда я склонялась в поисках знаний то в одну, то в другую сторону. Я не могла смириться с пониманием, что жизнь неуправляемая штука, что есть судьба, что я ни на что не влияю. Это убеждение уже тогда интуитивно шло разрез с мнением меня источника. Поэтому я продолжала искать. Читала книги, слушала аудио, ходила в странные школы. Мне говорили «все ответы внутри тебя». Но мне тогда было неясно, как услышать эти ответы, как смотреть в свои страхи. Много чего было непонятно. Теперь я понимаю, что для получения любого ответа нужен очень точный вопрос. Это первое. Второе – нужно состояние спокойствия, то есть неактивный натужный поиск ответа во что бы то ни стало, потому как это состояние есть нужда, а интерес – вещь легкая, любопытная и азартная. Когда у вас есть к чему-то настоящий интерес, ответ найдется легко, мысль об этом просто придет вам в голову. Особенно хорошо ловить сложные знания, когда прямые ответы дают источник, рано утром, часов в 5 утра. Когда вы почему-то просыпаетесь без причины, еще почти спите и уже чуть-чуть не спите. Это стык сна и бодрствования. У вас в голове нет мыслей, но есть отличная возможность ощущать чувства. Вот тогда самые сложные ответы вы впитываете и расшифровываете прямо. Вы просто начинаете что-то знать. Ходите за ответами к другим людям, пока ощущаете от этого пользу, пока чувствуете, что это правильный человек или правильное время. Настанет такое время, когда все ответы будут появляться уже в вашей собственной голове. Просто поверьте в это.